Глава восьмая «С чего бы, Вик?» – нервно хохотнула Алина. «Не он это? Серьезно?» – выгнула бровь подруга. «А что ты так разволновалась, увидев его? Аж сама не своя была. А потом он вдруг оказался твоим знакомым, да еще и попросил задержаться после собрания». «Вик, ну ты даешь!» – неестественно рассмеялась Алина. «Я задержалась пообщаться со своим московским знакомым, а ты уже записала его в отцы моих дочерей». И Вика молча развернула Алине экран своего мобильника. «Матвей Гордеев, подольский ресторатор и бизнесмен». Было написано под фото Матвея. «Московским, да?» Убрав мобильник, уставилась на нее Вика. Пока Алина думала, что соврать, Вика взяла ее за руку и крепко сжала. «Я тебя достаточно давно знаю, Алин. Вижу, что ты сейчас сильно напугана и догадываюсь, в чем причина». Перегнувшись через стол, Вика зашептала. «Он приехал в Москву, увидел тебя, и теперь ты боишься, что он узнает о дочерях, верно? Мне-то можешь сказать. Ты же знаешь, что я умею давать дельные советы». Алина несколько секунд с тревогой смотрела на Вику и не знала, как поступить. Все, что подруге было известно об отце ее дочерей, так это то, что он был владельцем ресторана, бросил ее беременной и оказался бабником. И то, что он не знает о дочерях. Но что, если Вика и правда могла дать ей хороший совет? Все же две головы лучше, чем одна, верно? Кусая губу и нервно подергивая ногой, Алина все же сдалась. «Ты права, это он», — прерывисто выдохнула она. «Так, уже хоть что-то», — протянула подруга. «А теперь скажи, чего ты боишься? С виду он вполне адекватный, двух рогов у него не заметила. Что будет, если он узнает о девчатах?» И Алина поведала ей все как есть. «В общем, теперь я очень боюсь, что он их заберет. Зачем ему детдомовские, если есть свои? Согласись?» Вика задумчиво постучала красными ногтями по столу, и, опустив уголки губ, покачала головой. — Да, дело пахнет керосином. — Знаю, — прошипела Алина и отбросила в сторону скомканную салфетку. — Я теперь понятия не имею, что мне делать. Вика внезапно раскрыла рот, округлила голубые глаза и выставила указательный палец, словно только что ее голову посетила суперидея. Затем она сдула с олба светлую челку, поманила Алину рукой, и шепотом озвучила ей свою мысль. «Ну, допустим, это сработает», — дослушав, сказала Алина. «А как быть с их возрастом? С математикой у него все в порядке. Быстро прикинет, когда мы расстались и сколько было бы лет его детям». «Так ты и скажи, что им три. Они же у тебя мелкие, миниатюрные. Подумаешь, скостишь годик. Зато это железобетонное алиби». «Да», — парировала Алина, — «я скажу три». «А Вася-повар завтра скажет, что четыре?» «А Вася-повар в курсе, что им четыре?» «Нет». «А Света-официантка? А Юлька? А Марина-уборщица?» Громко шептала Вика. «Ты ведь ни с кем никогда не обсуждала своих девчонок, Алин? Откуда людям знать, сколько им там лет? А если кому и говорила, так давно уже забыли. Вон, у твоей напарницы Дианки есть двое детей. Ты знаешь, сколько им лет?» Алина вытянула лицо, вжала голову в плечи, и развела руками. «Один вроде в третьем классе, а второй?» – задумалась она. «Блин, она же говорила, то ли пять ему, то ли шесть. Вот и я об этом!» – потрясла рукой Вика и прижала попу к стулу. «Короче, делай, как я сказала. Это единственное, что сейчас может тебе помочь». Алина сняла форму и повесила ее в шкафчик. Затем переоделась в джинсы и тонкую синюю блузку – Распустила хвост и перекинула через руку черное пальто. «Пора!» Глядя на Вику, судорожно вздохнула она и взяла из ящика замшевую черную сумочку. «Давай, удачи!» Сжала за нее кулачки подруга. Весь день между персоналом обсуждался новый владелец Шебе. Девочки ходили в припудренном настроении, красивые и с помадой на губах. Алина на их фоне казалась очень встревоженной и задумчивой. Лавируя между столами с подносом, она без конца репетировала, как все будет, и полностью была уверена, что готова разыграть сценку. Однако чем ближе становился час Икс, тем сильнее нарастало волнение. Стоя у кабинета Матвея, она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и постучалась в дверь. — Можно? — спустя паузу заглянула она в кабинет. — Входи, входи, Алин, конечно. Матвей встал с кресла, вышел из-за стола и поправил воротник белой рубашки. В нем таки сохранилась эта привычка, как истинный кавалер встречать и провожать представительниц слабого пола. «Присаживайся», — указал он на стул, и, когда Алина заняла его, сел обратно в кресло. «Матвей, я...» — начала она, и в сумочке запиликал мобильник. «Концерт начался». «Алло», — как ни в чем не бывало, — ответил Алина. «Алин, привет!» — раздался громкий голос Викиного мужа. «Мне нужно кое-что у тебя уточнить. Я...» «Лёш, извини, но я сейчас очень занята. Давай перезвоню, ладно?» «Я быстренько», — протараторил он. «Просто сейчас в магазине выбираю подарок девочкам на 8 марта. Нашёл прикольных говорящих медведей. Есть розовые, есть бежевые. Как думаешь, ничего, если возьму им разные? Не подерутся?» «Лёш, медведи должны быть полностью одинаковые. Ты же их знаешь?» «Понял», — вздохнул он. «Тогда беру розовые». «Ты их на выходные ведь заберёшь, да?» «Как бы невзначай», — уточнила Алина. «Да, как обычно». «Хорошо, тогда на связи. Счастливо». «Прости». виновато улыбнулась Алина и убрала телефон в сумочку. «У меня дочки-близнецы, и если им купить что-нибудь не одинаковое то скандала точно будет не избежать». — посмеялась она. «Близнецы — это хорошо», — показал он класс и подозрительно прищурился. «А сколько им, если не секрет?» «В апреле будет четыре», — уверенно соврала Алина. Матвей задумался на несколько секунд и, видимо, сделав какие-то выводы, качнул головой. «А это звонил их отец, я правильно понимаю?» «Ага», — кивнула Алина. «Ясно, ясно», — задумчиво проронил Матвей. А Алина перешла ко второму вопросу. «Я зашла написать заявление об уходе», — выпалила она. Матвей выпрямил плечи, сомкнул руки в замок и, пристально глядя на нее, передернул желваками. Алина хорошо знала этот взгляд. Что-то пошло не по его плану, и от этого он вот-вот придет в бешенство. «Я предполагал, что так будет», — с хрипотцой в голосе проговорил он и усмехнулся. «А гордость отключить слабо?» «Но ты же меня знаешь!» Алина вздернула подбородок и откинула за плечо волосы. «Я не смогу работать под твоим руководством и находиться там, где чувствую себя не в своей тарелке. Пусть думает, что ухожу именно из-за обиды на прошлое, а не сбегаю из-за чего-то другого», — подумала она. «Я считаю твое решение глупым и необдуманным, но уговаривать не в моих правилах, ты тоже это знаешь». «Открывая ящик стола, — сказал он, — это твой выбор, и я его принимаю». И положил перед ней листок и ручку. Алина даже немного опешила. Она и подумать не могла, что Матвей так быстро ее отпустит. Хотя это очень даже в его характере. Никогда ни перед кем не станет прогибаться. Да-да, нет-нет, никаких уговоров и предубеждений. «Мы творцы своего будущего» часто говорил он, и оно напрямую зависит от принятых нами решений. Алина написала заявление, они вместе вышли из кабинета, затем вместе вышли на улицу. К этому времени Алина уже ждала прогретая машина, которая тут же привлекла внимание Матвея. «Обалдеть!» — воскликнул он, застегивая черную кожанку. «Я думал, ее уже и в помине нет, а она еще даже ездит? О, кстати!» — резко оживился Матвей. Так, может, ты меня и подбросишь? Хотел прогуляться пешком, но не откажусь прокатиться на твоей красотке. Ты же так ее называла раньше. И это помнишь?» Удивилась Алина и, закипая изнутри, взглянула на часы. От одной мысли, что ей предстояло провести с ним еще несколько минут, все ее внутренности завязывались в тугие узлы. «Прости, но мне нужно в садик», — демонстрируя сожаление, улыбнулась она. «Он через полчаса уже закроется?» «А в какой стороне садик?» — не отступал Матвей. Алина указала рукой в нужную сторону и очень понадеялась, что Матвею будет не по пути. «Отлично!» — воскликнул он. «Как раз высадишь меня через пару кварталов». И первым направился к ее машине. «Черт!» — сжала губы Алина и нехотя поплелась за ним. «А ты разве не за рулем?» — трогаясь с места, уточнила она. «Мою машину пригонят завтра утром. Новую?» «Да, решил обновить», — сказал он и ответил на входящий звонок. «Привет, милая. Что-то срочное?» «Кто приходил? Из опеки?» Услышав слово «опека», Алина напряглась. Она отчетливо понимала, о чем шла речь, и в голове снова замелькали картинки, как Матвей увозит от нее девочек. Матвей покосился на Алину и прикрыл рукой трубку. «Мне сейчас не очень удобно разговаривать. Давай обсудим это дома» да сейчас еду на очень важную встречу так что дай бог дома буду часа через два если что ужин без меня матвей попрощался со своей девушкой убрал телефон в карман и попросил алину высадить его после следующего перекрестка только приехал в столицу и уже весь в делах остановив машину спросила алина встречаюсь с журналистами буду давать интервью для одного крупного youtube канала ответила он открывая дверь «Спасибо, что подбросила. Увидимся завтра». И вышел из машины. Алина проводила его с натянутой улыбкой, развернула машину, осветила фарами его удаляющуюся спину и застыла, сжав пальцами руль. «О, нет!» — вымолвила она, глядя на его ярко-розовую задницу, а затем перевела взгляд на сиденье, по которому еще недавно был размазан слайм.